У этого самого Смайли была кобыла. Наши ребята звали ее «Тише едешь, дальше будешь». Ну, разумеется, в шутку. На самом деле она вовсе была не так плоха и частенько брала Джиму призы, хоть и не из самых резвых была лошадка и вечно болела, то астмой, то чехоткой то собачьей чумой, то еще чем-нибудь. Дадут ей, бывало, 200 триста шагов форы, а потом обгоняют, но... К самому концу скачек она, бывало, до того разойдется, что удержу нет, и брыкается, и становится на дыбы, и бьет копытами, и закидывает ноги и кверху, и направо, и налево, и такую, бывало, поднимет пыли такой шум, и кашляет, и чихает, и фыркает, зато всегда ухитряется прийти к столбу почти на голову вперед, хоть мерей, хоть не мерей. А еще... Был у него щенок, бульдог, самый обыкновенный с виду посмотреть на него. Гроша ломаного не стоит, только на той и годен, чтобы шляться да вынюхивать, где что плохо лежит. А как только поставит деньги на кон, откуда что возьмется? Совсем не тот пес, нижняя челюсть выпятится, как пароходная корма, зубы оскалятся и заблестят, как огонь в топке» и пусть другая собака его задирает, треплет, кусает сколько ей угодно, пусть швыряет на землю. Эндрю Джексон, так звали щенка, Эндрю Джексон и ухом не поведет, да еще делает вид, будто он доволен и ничего другого не желал. А тем временем противная сторона удваивает, да удваивает ставки, пока все не поставят деньги на кон. Тут... Он сразу вцепится другой собаки в заднюю ногу, да так и замрет. Не грызет, понимаете ли, а только вцепится и повиснет, и будет висеть хоть целый год, пока не одолеет. Смайли всегда ставил на него и выигрывал, пока не нарвался на собаку, у которой не было задних ног, потому что их отпилило круглой пилой. Дело зашло довольно далеко. И деньги уже поставили на кон, и Эндрю Джексон уже собрался вцепиться в свое любимое место, как вдруг видит, что его надули, и что другая собака, так сказать, натянула ему нос. Он сначала как будто удивился, а потом совсем приуныл и даже не пытался одолеть ту собаку, так что трепка ему досталась изрядная. Он взглянул разок на смайли, как будто говоря, что сердце его разбито, И Джим тут сам виноват. Зачем подсунул ему такую собаку, у которой задних ног нет? Даже вцепиться не во что. А в драке он только на это и рассчитывал. Потом отошел, хромая в сторонку, лег на землю и помер. Хороший был щенок этот Эндрю Джексон. И составил бы себе имя. Останься он жив. Талантливый был пес» настоящей закваски, я-то это знаю, вот только ему случая не было показать себя. А не всякий поймет, что без таланта ни один пес не смог бы так драться в подобных затруднительных обстоятельствах. Мне всегда обидно делается, как только вспомню эту его последнюю драку и чем она кончилась. Так вот... У этого самого Смайли были и терьеры крысоловы, и петухи, и коты, и всякие другие твари, видимо-невидимо. На что бы вы не вздумали держать пари, он все это мог вам предоставить.